Война воды с железом. Часть первая. Как это началось? Это не водники, а греховодники, честное слово. Замечена была такая история. Как только нужно ехать нашему железнодорожнику куда-нибудь по воде, дают ему место или на корме, или в люке, или в трюме, и едет транспортник, как поросенок. Долго наше начальство терпело надругательство над личностями железнодорожного транспорта, Но, наконец, его терпение лопнуло. Один начальник вызвал к себе другого начальника рангом поменьше и сказал ему такое. «Что же они, издеваются, что ли?» «Так точно. Они думают, вероятно, что транспортники какие-нибудь ослы, которые в трюмах будут ездить». «Надо полагать. «А вот я им пополагаю. Они у меня поездят. Напишите-ка, Алексей Алексеевич, бумажку». «Слушаю» и получена была такая бумажка. Из Саратова. Всем ДС, ДН, ДЧ, СЧ, СМ, КР, СК, Д. Ввиду того, что управление госпроходством представляет проезд железнодорожникам в вышеупомянутых местах, с получением всего предлагается работникам водного транспорта, едущим по разовым билетам, предоставлять место только в поездах с теплушками, отнюдь не допуская их в вагоны третьего класса. Следуют подписи. Часть 2. Братский прием. Водник явился в соответствующее железнодорожное место получать билет. Вам что? спросило его железнодорожное лицо и хмуро глянуло на якоря на пуговицах. Мне бы билетик до тамбова, ответил мореплаватель. Железнодорожное лицо хищно обрадовалось. Ах вам билетик! Очень приятно! Присаживайтесь! Родственников желаете, наверное, навестить? Соскучились. Кульер. Стакан чаю гражданину-воднику. Ну, как у вас в тихих океанах? все ли благополучно? Покорнейше благодарим, ответил потомок Христофора Колумба. Мы больше в Самару плаваем. Мне бы в скором поезде, если можно. Как же, как же, обязательно. У меня, правда, циркулярик есть, чтобы вам, морским волкам, только в теплушках места давать. Но для такого симпатичного представителя стихии, как вы, можно сделать исключение. Вы ведь привыкли там, на ваших броненосцах, в кают-компаниях всяких. Кстати, моя тёща на днях в Самару ездила, так ее божью старушку в триумф засадили на мешки. Так и гнила дама до самой Самары. Мы этому не причинны. Ну, конечно, конечно. Так вот, получите, пожалуйста, замечательное местечко. Сидеть можете курящие, просторное отдельно. Кульер, проводи господина адмирала. Водник прочитал резолюцию, покачнулся, глаза вытряс и сказал: "Большое мерси". Было написано: выдать ему одно место в сортире второго класса до Тамбова. Часть третья. Драма в вагоне. В коридоре мягкого вагона скорого поезда стоял хвост с полотенцами и зубными щетками, взъерошенный и злобный. «Ничего не понимаю», — бормотал передовой гражданин, переминаясь с ноги на ногу. «С самого Саратова залез какой-то фрукт и не выходит». «Это наглость!» — крикнула какая-то дама в хвосте. «Я полчаса жду!» «Мои, сударыня, три часа уже ждем!» — отозвался печальный голос впереди. «И то молчок, а терпения нету!» «Я думаю, что он самоубийством покончил», — встревожился чей-то голос. «Такие вещи бывают, двери надо ломать». «Кондуктор, кондуктор!» «Постойте-ка, постойте, тише». Хвост стих, и сквозь стук колес донеслось глухое пение. «По морям, по морям, нынче здесь, завтра там», — пел приятный глухой бас. Хвост взвыл сразу. «Это неслыханное нахальство, он поет, оказывается». «Кондуктор!» Хвост разломился и поднял страшный грохот в дверь. Та распахнулась, и в накуренном узком пространстве предстал симпатичный человек с якорями и папиросой. «Вам чего?» — спросил он сконфуженно. «Как чего? Как чего? Как это так чего?» «Вы долго собираетесь сидеть здесь?» — ядовито спросил передовой, размахивая полотенцем. «Да Тамбова!» — смущенно ответил пассажир. Это сумасшедший! Завизжали сзади женские голоса. Выплевывайтесь вон! Пассажир побагровел и растерянно забормотал. Да, нельзя мне выплюнуться, я бы и рад. Обстрахуют у меня билет сюда. Кондуктор, кондуктор, кондуктор! Эпилог. В Аткарске писали протокол. Рабкор Гудка, иронически усмехаясь, за соседним столом писал корреспонденцию в гудок и закончил ее словами. Когда же кончится братоубийственная война воды с железом?